Глава двадцать восьмая «Моя глупая, маленькая девочка, что же ты натворила? Наверняка подумала, что я могу сделать что-то с ее ребенком, нашим ребенком. По моей щеке катится скупая мужская слеза. Все-таки довела она тебя, Громов, до слез довела. Злюсь и радуюсь одновременно, как такое возможно?» Убежала глупая. Можно было поговорить, поделиться переживаниями. В голове молниеносно возникает четкий план, что я должен делать. По камерам слежения мы быстро поняли, в каком районе я должен ее искать. Поэтому беру машину и, не задумываясь, еду по следу своей ненаглядной беглянки. Далеко убежала глупышка моя. Что же я сделал такого, что она даже не поговорила со мной? Наверняка дело в том проклятом договоре. Надо было уничтожить эту несчастную бумажку, которой даже нет никакого юридического смысла. Раздается телефонный звонок. Все мои люди уже разыскивают пропавшую мадам Громову. Всех на уши поднял. Виктор Владимирович, у нас новые данные. Крайний раз девушка, похожая на Еву Александровну, была замечена около семейного ресторана. Адрес вам скину. Раздается из трубки голос Ивана, который помогает мне, даже находясь на другом континенте. К тому же недавно в местную полицию поступил звонок, что потерялась какая-то девушка. Голос Ивана становится тише, и это меня напрягает. Не дай бог, что-то с ней случилось. Говори, я слушаю. Да, в общем, кажется, владельцы этого ресторана разрешили ей переночевать у них. Если бы мои руки не были на руле... Я бы ударил себя по лбу. Сбежала, решилась ночевать у незнакомых жителей острова. Одна, беременная. Ну, не чудо ли? Кажется, на такой огромный список безрассудных действий могла решиться только моя Ева. «Мда», — говорю я в трубку, в ответ на что Иван еле слышно посмеивается. «Что тебя так рассмешило?» «Простите, Виктор Владимирович, просто угораздило же вас». Любому другому человеку я бы не простил таких слов в адрес моей супруги, но Иван — исключение. Это один из ближайших людей в моем окружении, который долгое время работает на меня. Мы с ним много что прошли. Поэтому я просто горько усмехаюсь в трубку. Попал так попал, это точно. Спасибо тебе, Иван, за то, что так быстро помог мне найти ее. Обращайтесь, босс. Надеюсь, вы найдете жену. Звонок прерывается, необходимый адрес у меня, поэтому от моего сбежавшего золота меня отделяет менее полчаса времени. Вижу ресторан, который уже закрылся. Судя по всему, я на месте. На улице совсем никого нет, слишком позднее время, да и хозяева ресторанчика наверняка уже спят. Однако это меня волнует меньше всего, поэтому подхожу к двери и решительно стучусь. Не открывают. Впрочем, не удивительно. Стучусь громче. Снова безрезультатно. Что же, либо мне придется стучать до тех пор, пока мне не откроют, либо выбить дверь. Второй вариант мне нравится куда меньше, но выбор у меня невелик. Стучусь снова и, наконец, слышу чье-то ворчание за дверью. Облегченно вздыхаю, потому что дверь ломать мне крайне не хотелось. Мне открывает какой-то молодой парень, темноволосый, смуглый, настоящий островитянин, максимально заспанный и недовольный. Однако при виде меня его глаза почему-то кругляются, и он расплывается в улыбке. — Жену вашу ищете? на английском произносит он. — Да, это я. Улыбаюсь и пытаюсь выглядеть доброжелательным, ведь наверняка я и так напугал его семью. Она на втором этаже. Спит. Жестом показывает паренек на второй этаж. Проходите. Вот это радушность. Впечатлен доброте и отзывчивости этих людей. Благодарю вас. Мы сейчас же уйдем. Нет-нет, что вы. Вдруг молодой человек отрицательно замотал головой. Пусть спит. Она так измучилась. Что случилось? Все хорошо, будьте уверены. Что-то ее испугало, и она поступила так безрассудно. Мы совсем разберемся. Хорошо, я провожу вас к ней. Два пролета наверх, и вот меня от моей красавицы отделяет лишь дверь. Парень открывает ее. Вот наконец я вижу свою ненаглядную Еву. Она так мило спит, поджав ноги груди, что я не решаюсь ее будить. Парень прав, пусть поспит, отдохнет. Утром уедем. Самолет подождет. Нужно будет как-то отблагодарить этих добрых людей, что позволили ей остаться. Машину может подарить или новый дом. Решу это завтра, а сейчас сажусь на небольшое кресло рядом с женой. Пусть отдыхает, а завтра совсем разберемся. Ева. Всю ночь мне снились какие-то кошмарные сны, в которых меня преследовали чудища. А Громов меня спасал. Как же глупо я поступила. Не дала себе даже времени, чтобы обдумать все и рассудить. Солнечные лучи мягко скользят по моему лицу, от чего я открываю глаза и подтягиваюсь. На неудобной кровати затекла шея, и я сажусь, чтобы размять ее. Как вижу перед собой, быть не может. На кресле около конца кровати спит Виктор. Его руки скрещены на груди, брови чуть нахмурены. Голова откинута назад, глазам не верю, как он нашел меня. Честно, я так рада, что он здесь. За все время разлуки я осознала, как много этот мужчина значит для меня, и плевать на то, что было вначале. Главное сейчас — мы вместе, мы семья. Сажусь поближе к мужу и нежно глажу его небритую щеку тыльной стороной кисти, Он хмурится во сне, после чего открывает глаза. Даже с просонья его взгляд такой серьезный, но в нем также читается несказанное облегчение. Виновато опускаю глаза вниз. Понимаю, что сделала большую глупость, просто огромную». «Ева», — шумно выдыхает мой муж, — «поговори со мной. Я не понимаю, зачем ты это сделала». «Прости меня, пожалуйста». На глазах проступают слезы. «Я не знаю. Мне стало так страшно. Я прочитала договор, а до этого я узнала...» Виктор кладет большой палец на мои губы, заставляя замолчать. «Я видел тест, который ты обронила в ванной, и я очень счастлив. Ты просто не представляешь, как...» Его рука мягко ложится на мой живот. Бабочки в нем выделывают пируэт от счастья. Слезы бурным потоком текут из глаз. «Правда рад?» — Виктор целует меня в лоб. Столько теплоты и нежности, любви сокрыто в этом жесте. «Конечно, родная моя, я очень счастлив. Я и мечтать о таком не мог. Только, пожалуйста, — целует мои холодные пальцы. Не убегай от меня больше никогда-никогда, Пообещаю, что в самые тревожные моменты...» Ты будешь приходить ко мне, и мы все будем решать вместе. Как с маленькой со мной разговаривает. Настоящий мужчина. Скала, за которой я в полной безопасности. Даже за такой мой серьезный, опасный и безрассудный поступок он и не думает кричать или еще как-то ругаться на меня. Хотя он бы мог и был бы прав. Прости меня, плачу я. Конечно, глупышка. Я люблю тебя, и не важно, что у нас было в начале. Я верю, что это судьба, и я благодарен ей, что она подарила мне тебя. И я тебя люблю, Виктор. Все так же рыдая, признаюсь я в своих чувствах. Он нежно целует меня, и в этот момент, кажется, все мои тревоги улетают и забываются навсегда. Нам пора, милая. Муж поднимает меня на руки и спускается вниз. Он от души поблагодарил замечательных людей, которые приютили меня, и сообщил, что в знак своей признательности дарит им огромную сумму денег. Сначала семья отнекивалась, но, видя настойчивость моего мужа, решила не спорить с ним. А мы полетели домой, ведь у нас осталось последнее нерешенное дело. Завтра суд с Багировым.